То же касается госпожи Будур, то от сильного горя из-за разлуки со своим мужем и со своим отцом султаном и от дурного обращения с нею грязного магрибинца она постоянно плакала и не спала по ночам. А как раз в это время к ней вошла невольница, желая одеть ее в одежде, И Аллах предопределил, чтобы эта невольница выглянула из окна и увидела Алладдина под окнами дворца. Госпожа, госпожа, подойди и погляди, мой господин, под окнами дворца, воскликнула она. И госпожа Будур поднялась и открыла окно, и Аллах один поднял голову и увидел ее. Она приветствовала алла и алла приветствовал ее, и оба они улетели от радости. И потом царевна сказала «Встань и войди к нам через потайную дверь, ибо этого проклятого сейчас здесь нет». И она приказала невольнице, и та спустилась и открыла алла дверь, а госпожа Бутур встала и вышла ему навстречу, И они обнялись плача, и Алладин молвил: О, моя любимая, я хочу у тебя кое-что спросить. Я оставил в своей комнате старый медный светильник, ты его видела? И госпожа Будур вздохнула и молвила: О, любимый, он и был причиной того, что с нами случилось. И Алладин сказал. Расскажи мне, что произошло. И царевна рассказала ему, как она выменила светильник у магрибинца на новый светильник. И продолжала. А на следующий день мы увидели себя в этом месте. И магрибинец сказал мне, что он перенес сюда дворец благодаря силе этого светильника. И теперь, мой любимый, мы находимся в землях внутреннего магриба. «Расскажи мне про этого проклятого, что он тебе говорил и чего он хочет», — сказал Алладдин, и царевна молвила. «Каждый день он приходит один раз, не больше, и соблазняет меня, чтобы я с ним спала и взяла его вместо тебя». Он говорит, что мой отец-султан отрубил тебе голову, и еще он сказал, что ты был бедняком, сыном бедняка, и что он, магребинец был причиной твоего богатства. Он проявляет ко мне полную любовь, а я к нему полную ненависть». «А ты не знаешь, куда он прячет светильник?» — спросил ее алла И она сказала, «Он постоянно носит его с собой и не расстается с ним». Он вынимал его из-за пазухи и показывал ему мне. И Алладин обрадовался и воскликнул. «Я сейчас от тебя уйду, а ты вели одной из невольниц все время стоять у потайной двери, чтобы, когда я потребую, она открыла мне дверь, а я придумаю хитрость против этого проклятого».